Глава 69. Искусительница. Бильмонка был прочтен в первый раз перед Пасхой, и Финиас Фин все еще занимал свою должность. Он раз говорил с первым министром об этом, и вежливость Грешема удивила его, потому что Грешем слыл человеком весьма нелюбезным в обращении. И очень способным сердиться на тех, кто изменял повиновению к нему как к предводителю партии. Вам лучше оставаться на своем месте и не делать шага, которого нельзя будет воротить, пока вы не решитесь окончательно, сказал Грешем. Я боюсь, что я решился окончательно, сказал Финиас. «Ничего нельзя сделать до Пасхи», — отвечал великий человек. «И тогда неизвестно, как пойдут дела. Я очень советую вам остаться с нами. Если вы не можете это сделать, вам необходимо подать отставку лорду Кентрипу, прежде чем вы подадите голос против нас. Повидайтесь с Монком» и переговорите с ним. Вероятно, Грэшем вообразил, что Монка можно уговорить оставить свой Биль, когда он увидит, какой вред сделает он. В это время Финиас получил следующее письмо от своей возлюбленной Мэри. «Флудборо, четверг. Возлюбленный Финиас, мы сейчас...» Вернулись из Килало и намерены остаться здесь все лето. Расставшись с вашими сестрами, я нахожу этот дом очень пустынным, но тем более у меня будет времени думать о вас. Я читала Тени как вы сказали мне, и мне кажется, что я могла бы быть здесь Марианой если б не была уверена, что приедете вы. Вчера вечером я сидела у окна и старалась представить себе, что я почувствую, если вы скажете мне, что я вам не нужна. И со мною сделался такой припадок меланхолии, что я проплакала целые полчаса. Но когда имеешь такую действительную радость при воображаемой меланхолии, Слезы очень приятны. Они похожи на воду и не жгут. Я должна рассказать вам о всех ваших родных. Конечно, их очень огорчает мысль о вашей отставке. Отец ваш говорит очень мало, но я заставила его сознаться, что действовать так, как действовали вы ради принципа, очень благородно. Я не оставила его, пока он этого не сказал. Милая мистрис Финн не очень это понимает, но поймет, она жалеет больше для меня, а когда я говорю ей, что буду ждать 20 лет, если понадобится, она говорит мне, что я не понимаю, что значит ждать. Но я буду ждать и буду счастлива и никогда не сочту себя Марианной. Милый, милый Финиас! Право так. Девушки бывают отчасти грустны, отчасти горды, но я горда вполне и знаю, что вы делаете именно то, что вы должны делать. Мама, я не могу этого растолковать, она только говорит, что ни один молодой человек, собирающийся жениться, не должен выходить в отставку. Милая мама она иногда говорит такие странные вещи вы велели мне говорить все я это и делаю я говорю с некоторыми из здешних что могли бы они сделать если бы имели арендаторские права один старик майк деферти не знаю помните ли вы его спросил должен ли он будет все таки платить за аренду Когда я сказала, что, конечно, он должен платить, тогда он покачал головой. Но вы сами сказали раз, что когда мы хотим сделать пользу людям, мы не имеем права ожидать, чтобы они поняли нас. Это все равно, что крестить младенцев. Я получила оба ваши письма. Семь слов в одном. Господин помощник государственного секретаря, и девять слов в другом. Но одно словечко в конце стоило целого листа обыкновенных слов. Как приятно писать письма, не платя на почту, и посылать их по свету с важным именем на конверте. Когда Барни приносит мне письмо от вас, он всегда так смотрит, как будто он не знает. Любовное это письмо или приказ отправляться в Ботани-Бэй. Если б он увидал, что написано внутри, и как это коротко, мне кажется, он не был бы высокого мнения о вас, как о любовнике и помощнике государственного секретаря. Но я думаю так много о вас в том и другом отношении. Право, думаю. И вовсе вас не броню. Как только я буду получать два-три нежных, любящих слова, я буду так счастлива, как королева. О, если бы вы знали все, но вы никогда не можете узнать. Мужчина должен заниматься таким множеством других вещей, что он этого понять не может. Прощайте. Милый, милый, милейший человек, что не сделали бы вы, я буду совершенно убеждена, что вы сделали к лучшему. Вечно ваша, со всею сердечной любовью, Мэри Ф. Джонс. Это было очень мило. Такой человек, как Финиас Финн, всегда находит восторг, которого он не может даже выразить самому себе в получении такого письма. Ничего не может быть так лестно, как горячее выражение доверчивой женской любви И Финиас думал, что ни одна женщина никогда не выражала эту любовь, полнее его Мэри. Милая, возлюбленная Мэри. Отказаться от нее. Поступить вероломно с такой доверчивой, с такой нежной, с такой любящей женщиной не могло быть и речи. Но все-таки истина поражала его яснее день ото дня, что он был последний человек на свете, которому следовало бы предаваться такой страсти. Для ее счастья ему следовало бы воздержаться. Так он говорил себе теперь. Для ее счастья ему следовало держаться поодаль от нее, а для собственного счастья ему следовало держаться дальше от Монка. В этот самый день с письмом Мэри в кармане он пошел к содержателю конюшен и дал знать, что он не будет более держать лошадь. Насчет лошади затруднений не было. Гоуард Маклеод из казначейства возьмет эту лошадь тотчас же. Финиас проклинал Гоуарда Маклеода. Гоуард Маклеод только что начинал свою блестящую жизнь в Лондоне, Между тем, как он, Финиас Финн, кончал свою. С письмом Мэри в кармане направился он на Портсменский сквер. Он опять взял привычку часто видеться с леди Лорой и часто бывал с ее братом, который теперь жил опять в доме отца. Лорд Брентфорд получил от своего стряпчего письмо, в котором Кеннеди требовал возвращения своей жены. Она твердо решилась никогда к нему не возвращаться, и ею овладело сомнение, не лучше ли ей жить за границей, чтобы быть вне преследований мужа. Лорд Бренфорд очень растердился, а лорд Тилтерн раза два намекнул, что, может быть, ему лучше увидаться с Кеннеди. Приятности подобного свидания до настоящего времени отлагались, и некоторым образом Финиас был посланником между Кеннеди и родными его жены. «Я думаю, это кончится тем, — говорила она, — что я уеду в Дрезден и поселюсь там. Папа будет приезжать ко мне после прекращения заседаний парламента». «Это будет очень скучно». «Скучно? Что значит скука для тех, кто дошел до этого?» «Человеку счастливому скука очень неприятна, но когда наступает несчастье, просто скука не значит ничего. Она походит даже на облегчение». «Так неприятно, что вы уедете отсюда». Она не отвечала несколько времени, а он начал думать о себе. Не тяжело ли и ему самому уезжать отсюда? Не странно ли, что мы оба уедем в одно время? Но вы не уедете. Мне кажется, я уеду. Я решился. Что, если я откажусь от моей должности? то откажусь также и от моего места в парламенте. Я вступил в парламент с надеждой получить место. Как же я останусь там, если лишусь своей должности? Но вы останетесь в Лондоне, мистер Финн? Не думаю. После того, что было и прошло, я не буду здесь счастлив и проложу себе путь и легче, и дешевле, в Дублине. Я думаю что я постараюсь оставить себе клиентов на моей родине. Тяжело будет начать сначала, не правда ли? И так бесполезно. А, леди Лора, если бы этого можно было избежать... Как многого захотели бы мы избежать оба, если бы мы могли начать с изнова жизнь, — сказала леди Лора. «Если б я могла воротиться к тому времени, когда не убедила себя выйти за человека, которого я никогда не любила, какой рай был бы для меня на земле! Для меня слишком поздно сожалеть обо всем. И для меня также. Нет, нет, мистер Финн, даже если бы вы отказались от вашей должности, вам нет никакой причины отказываться от вашего места в парламенте». «Просто потому, что мне нечем содержать себя в Лондоне!» Она помолчала несколько минут, в продолжение которых пересела поближе к нему в угол дивана возле того кресла, на котором Финиас сидел. «Я желала бы знать, могу ли говорить с вами откровенно?» спросила она. «Конечно!» «Обо всем!» Да. «Обо всем!» «Надеюсь, что вы выкинули из вашего сердца всякое воспоминание о Вайолет Фингам?» «Конечно, не всякое воспоминание, леди Лора!» «Всякую надежду, когда так!» «Я не имею никакой надежды!» «И...» «Всякое желание?» «Ну да!» «И всякое желание!» Я знаю, что это быть не может. Она выходит за вашего брата». «Об этом?» «Я не знаю ничего. Он своим упрямством отдалил ее, но я уверена, что если она не выйдет за него, то ни за кого. Но я говорю не для того, чтобы держать его сторону. Теперь он сам должен стараться». «Я мешать ему не стану, леди Лора». Так почему бы вам не пристроить себя женитьбою, которая дала бы вам средства жить без места? Я знаю, что вы можете это сделать. Финиас приложил руку к груди и ощупал письмо Мэри. Ее драгоценное письмо. Конечно, он не мог сделать того, что советовала ему леди Лора, но не думал, что настоящая минута Неудобно для объяснения того препятствия, которое этому мешало. Он так недавно говорил с леди Лорой о вечном постоянстве своей любви к мисс Эффингам, что не мог еще сознаться в силе другой страсти. Он выкачал головою вместо ответа. «Говорю вам, что вы можете это сделать!» продолжала леди Лора с энергией. «Опасаюсь, что не могу». «Сделайте предложение, мадам Гёслер, и послушайте, что она вам скажет». «Мадам Гёслер, конечно, будет смеяться надо мною». «Вы этого не думаете». «Вы знаете, что она смеяться не будет, и разве вы такой человек, что вам страшен женский смех?» «Я не думаю». Опять он не сейчас отвечал ей, а когда заговорил, то тон его голоса изменился. «Что вы сказали о себе сейчас?» «Что такое я сказала?» «Вы сожалели, что согласились выйти за человека, которого вы не любили». «Почему вам не полюбить ее?» «С мужчиной совсем не то. Женщина несчастна, если не любит своего мужа. Но мне кажется, что мужчина очень хорошо может обойтись без подобного чувства». Она не может повелевать вами. Она не может пересадить вас с вашей почвы и заставит произрастать сообразно своим собственным законам. А это делал мистер Кеннеди. «Я не думаю, чтобы она вышла за меня, если я сделаю предложение». «Испытайте», — энергически сказала леди Лора. «Такие испытания вам ничего не стоят. Мы оба это знаем». Все-таки он ничего не сказал о письме в своем кармане. «Вам непременно нужно продолжать так, как начали вы. Я не верю, чтобы вы могли заняться адвокатурой. Вы не можете. Человек, начинающий жизнь, как ее начали вы, с сильными ощущениями, возбуждаемыми политикой, знающий, что значит занимать видное место в публичных делах, не может бросить их и находить удовольствие в других занятиях». «Женитесь на ней, и вы можете отказаться от должности или нет, как хотите. Должность будет казаться вам гораздо легче, чем теперь, потому что она не будет необходимостью. Оставьте мне, по крайней мере, удовольствие думать, что один из нас может оставаться здесь, что нам не к чему падать обоим вместе». Все-таки он не говорил ей о письме, лежавшем в его кармане. Он чувствовал, что она взволновала его, что она заставила его сознаться, как жаль будет ему иметь неудачу. Он сознавал очень хорошо, что заниматься адвокатурой и в Лондоне, и в Дублине не будет для него привлекательно. Надежда на такую жизнь была очень для него печальна. Даже с утешением любви Мэри, такая жизнь будет очень для него скучна. И он знал, ему казалось, что он знает, что если он сделает предложение, то мадам Госслер не откажет ему. Она сказала ему, что если его беспокоит его бедность, то он может перестать быть бедным. Разумеется, он это понял. Ее деньги готовы для него, если он захочет наклониться и их поднять. И этот брак доставит ему не одни деньги. Он признавался себе не раз, что мадам Гёслер очень мила, умна, привлекательна во всех отношениях и, насколько он мог приметить, одарена кротким характером. Она имела также положение в свете, которое поможет ему, а не помешает. Чего не мог бы сделать он, имея независимое место в нижней палате, и как владелец дома в парковом переулке. Из всех карьер на свете самое приятное сделается тогда доступно для него». «Вы являетесь мне искусительницей», — сказал он наконец леди Лори. «Это жестоко и неблагодарно с вашей стороны. Я готова сделать все, что от меня зависит, чтобы вам помочь». Все-таки вы искусительница. «Я знаю, как следовало бы быть», — сказала она тихим голосом. «Я знаю очень хорошо, как следовало бы быть. Я должна бы оставаться свободной до тех пор, как мы встретились у Лофлинтерского водопада, и тогда все было бы хорошо для нас обоих». Я. «Не знаю, как это могло быть», — сказал Финиас хриплым голосом. «Вы не знаете?» «А я знаю. Разумеется, вы кололи меня тысячью кинжалами всякий раз, как рассказывали мне о вашей любви к Вайолет. Вы были очень жестоки, бесполезно жестоки. Мужчины так жестоки». Если б вы не опоздали с вашим предложением, все было бы хорошо. В этом вы сознаетесь? Разумеется. Вы были бы для меня всем. Я никогда не подумал бы о Вайолет. Это единственно доброе слово, которое вы сказали мне с того дня». Я стараюсь утешать себя мыслью, что могло быть так, но все это прошло безвозвратно. У меня был свой роман, а у вас свой. Так как вы мужчина, то вам, естественно, было полюбить другую, а мне нет. А между тем вы можете мне советовать сделать предложение женщине только потому, что она богата, «Да, я вам советую. У вас был роман, а теперь вы должны помириться с действительностью. Для чего я стану вам советовать, если не из участия? Ваше счастье мне пользы не сделает. Я даже не увижу его, потому что меня не будет здесь. Я услышу об этом только, как многие женщины, изгнанные из Англии, слышат неверные толки о том, что происходит в стране, оставленной ими, но во мне еще все останется довольно участие, и я буду смела, не зная, что вы не перетолкуете этого в дурную сторону, скажу, достаточно любви к вам, чтобы чувствовать желание, чтобы вы не потерпели крушение. С тех пор, как Баррингтон и я взяли вас за руку, «Наше беспокойство за вас не ослабевало. Когда я решила, что для нас обоих лучше быть только друзьями, мое участие к вам не ослабевало. Когда вы так жестоко говорили мне о вашей любви к Violet, мое участие к вам не ослабевало». Когда я просила вас не бывать у меня в Лондоне, мое участие к вам не ослабевало. Когда мой отец на вас рассердился, мое участие к вам не ослабевало. Я не дала ему покоя, пока он не смягчился. Когда вы старались отнять у Освальда предмет его любви, и я думала, что вам удастся мое участие к вам не ослабевало. Я, я всегда оставалась вам верна. И теперь, когда, когда я должна бежать? Я все остаюсь вам верна. — Лора! Возлюбленная Лора! — воскликнул он. — Нет! Нет! — возразила она не с гневом, а с грустью. — Так быть не должно. — Да вы и не думаете этого. Я не хочу так дурно о вас думать. Вы должны только знать, что я вам друг. «Вы мне друг!» — сказал он, протянув руку и отвернувшись. «Вы мне друг!» «Так сделайте же, как я вам говорю!» Он положил руку в карман и дотронулся уже до письма с тем, чтобы показать его, но в эту минуту ему пришло в голову, что если он это сделает, то будет связан навсегда» связан навсегда с его Мэри. Но он желал подумать о своих узах, прежде чем провозгласить о них даже своему дорогому другу. Он сказал леди Лори, что она искушает его, и она стояла перед ним теперь как искусительница, но если не равно она искушает его не напрасно, то это письмо в его кармане он никогда не должен показывать ей. В таком случае леди Лора никогда не должна слышать от него имени Мэри Флуд Джонс. Он оставил леди Лору без всякого определенного намерения. Оставалась еще неделя до чтения Билля Монка во второй раз, и у Финиаса оставался еще промежуток до окончательного решения. Он пошел в клуб, и прежде чем отобедал, старался написать несколько строк к Мэри, но никак не мог. Хотя он даже не подозревал в себе намерения поступить вероломно, мысль, мелькавшая в голове его, делала это усилие свыше его сил. Он положил бумагу в сторону и пошел обедать. Была суббота, и заседания в парламенте не было, Финиас оставался на Портсменском сквере с леди Лорой до семи часов, а вечером дал слово быть у мистрис Грешем. Но так как у него оставалось еще часа два, и так как ему нечего было делать, он пошел в курительную комнату клуба. Все места были заняты, кроме одного. Но прежде чем он разглядел своих соседей, он увидал, что по правую его руку сидел Бонтин, а по левую Реттлер. Во всем Лондоне не было двух человек, которые внушали бы ему более отвращения, но теперь было слишком поздно их избегать. Они немедленно напали на него, сперва с одной стороны, а потом с другой. — Мне сказали, что вы нас оставляете, — сказал Бонтин. — Какой злой человек, — шепнул вам это, — отвечал Финиас. «Шепот очень громок, могу вас уверить», — сказал Рэтлер. «Мне кажется, я уже знаю почти всех в нижней палате, которые будут подавать голос, а ваше имя не написано на правой стороне». «Перепишите его, ради бога», — сказал Финиас. «Перепишу, если вы скажете мне серьезно, что я могу это сделать». Мое мнение таково, сказал Бонтин, что человек должен быть известен или как друг, или как враг. Я уважаю открытого врага. Знайте же меня как открытого врага, сказал Финиас, и уважайте меня. Все это очень хорошо, сказал Ретлер, но это не значит ничего. «Я всегда боялся за вас, Финн. Разумеется, очень важно быть независимым». «Чрезвычайно важно», — сказал Бонтин, — «только чертовски бесполезно». «Но человек не должен быть независим и служить в то же время». «Вы забываете, какие хлопоты вы производите и как вы расстраиваете все расчеты». «Я и не думал о расчетах», — сказал Финиас. «Дело в том, Фин, заметил Бонтин, «что вы не созданы для официальных должностей. Я всегда это находил в людях вашего происхождения. Вы самые чудные лошади на свете, если на вас глядеть в степи. Но вы не можете переносить упряжи» а свист бича над нашими плечами заставляет нас легаться, не так ли, Реттлер? — Я покажу вам список Грэшема завтра же, — сказал Реттлер. — И, разумеется, он может поступать как хочет, но я что-то этого не понимаю. — Не торопитесь, — сказал Бонтин. Я ставлю Саверен, что Финиас подаст голос с нами. Ничто так не выставляет прелести девицы, как маленькая застенчивость. Я беру Саверен Рэтлер, что Фин будет с нами против Билля Монка. Финиас не мог более выносить этих насмешек. Он встал и ушел. Клуб сделался для него противен и он пошел гулять в парке. Когда он гулял, голова его была наполнена мыслями. Хорошо ли он сделает, отказавшись от всего для хорошенького личика? Он клялся себе, что из всех женщин, когда-либо виденных им, Мэри была самая милая, самая добрая и самая лучшая. Если могло быть хорошо лишиться всего для женщины, то было бы хорошо лишиться для нее». Вайолет со всем своим искусством, со своей энергией, со всей своей грацией никогда не сумела бы написать такого письма, как то, которое он держал еще в своем кармане. Лучшее очарование женщины состоит в том, чтобы она была нежна, доверчива и великодушна. А кто был нежнее, доверчивее и великодушнее его Мэри? Разумеется, он будет ей верен, хотя лишится всего. Но уступить такому торжеству ретлеров и Бонтинов, знать, что они будут радоваться его падению, это чувство было для него ужасно. Последние слова, сказанные Бонтином, делали для него теперь невозможным не поддержать своего старого друга Монка. Слова Бонтина ясно доказывали, что будут говорить все другие Бонтины. Он знал, что он в этом слаб. Он знал, что если бы он был сильнее, он стал бы руководиться, если не твердым решением своего ума, то советами таких людей, как Грешем и лорд Кентрип, а не сарказмами Бонтинов и Рэтлеров. но люди, живущие между дикарями, боятся комаров более чем львов. Финиас не мог перенести мысли, что он даст упиться своей кровью, такому существу, как Бонтин. А что он должен делать с мадам Гёслер? Судьба давала ему красивейшую женщину в Лондоне с огромным состоянием. Теперь он клялся себе, что мадам Гёслер была красивейшая женщина во всем Лондоне, а Мэри Флуд Джонс – милейшая девушка в целом свете. Он еще не принял никакого решения, которое успокоило бы его – когда воротился домой одеваться на вечер к Грэшему, но он знал, ему казалось, будто он знает, что он будет верен Мэри Флут Джонс.